«Это может повести к недоразумениям, гибельным и для нее, и для вас. Не узнаю, не узнаю вашей обычной осторожности и преданности. Если мой костюм похож на костюм какой-то другой дамы, то мне об этом ничего не известно», ответила Консуэлла,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 «Подруга барона». «Да, я».